Ну Теперь с вами рассмотрим давайте другую историю. Вот стали мы проводить декомпозицию, да, вот, вот это, кстати, сделана презентация в визии, да, ну, там есть mind mapping, вот стали мы проводить декомпозицию, отлично, и что мы видим? Что то, что нам казалось мероприятием, оказывается, должно дробиться дальше. И как нам поступить в этой непростой ситуации, коллеги? Первая история, может быть, это можно делегировать, да, для подчиненного. То есть тогда для него это становится целью. Ну и дальше пошла декомпозиция. Или нужно, конечно, вы совершенно правы, повышать уровень, обозвать это задачей, дробить дальше. А если опять не получается три уровня, значит, это уже не задача. Это уже проект. Да, значит, надо опять повышать уровень, да, потому что декомпозиция должна быть проведена полностью. Вы, конечно, можете спросить, а... Должны ли мы делать всю эту декомпозицию? Не факт. Я, значит, если мы собираемся эту работу делать сами, то, конечно, мы. Если мы собираемся делегировать, то мы эту почтенную, благородную работу, безусловно, можем передать счастливым подчиненным. Но не забыть про такую компетенцию, как контроль, и прежде чем они приступят к работе, что мы должны сделать, Проконтролировать, что они там наколбасили, да, и как они декомпозировали. Во-первых, декомпозировали ли они это вообще? Знаете, у подчиненных иногда бывает такое свойство – забывать о поручениях руководителей почему-то. Есть у нас такой грех иногда. Значит, они могут, во-первых, не сделать декомпозицию, но, во-вторых, они ее могут сделать просто неправильно. И тогда работа пойдет просто не в правильном направлении. Логично. Кстати, это называется история «предварительный контроль». Есть такое деление контроля предварительный, который проводится перед началом работы, во избежание. Ну, разумеется, а если мы имеем дело с великолепным исполнителем, который все всегда делает правильно, нужно ли его подвергать предварительному контролю? Вы с вами ответим, конечно же, нет. Зачем? Зря тратить время, если пацан сказал, пацан сделал, репутация в этом смысле абсолютно железобетонная, профессионализм, вне всяких сомнений. Я опять немножко привязываю тайм-менеджмент к другим управленческим компетенциям, да, показывая, что это не вещь в себе, а совершенно четкая инструментальная компетенция, которая связана со всеми другими. И я надеюсь, что я сумею показать, что в этом есть определенная логика, да, применение вот этих. А для чего еще полезно делать декомпозицию? Для организации правильного делегирования. Дело в том, что... Во многих случаях подчиненные не то, чтобы тупые валенки и не понимают наших гениальных идей, просто они не всегда способны сделать сами раскладку от нашей вброшенной идеи до уровня конкретных мероприятий. И вот тут-то задача руководителя а этого крупного слона, пришедшего ему в голову, да, нарезать предварительно до того формата, чтобы можно было это скормить жаждущим трудиться подчиненным, да, которые тогда будут способны проникнуться гениальностью вводных руководителя и уже довести это до конкретного дела. Это уже другая история уровня делегирования, об этом мы будем говорить на каких-нибудь других программах. Да. Я просто показываю, помните, я говорил, что пока планирование не поставлено, фактически нет возможности внятно что-то делать еще. Не контролировать вы не можете толком, не делегировать на правильном уровне, потому что вы не подготовили работу. Видна логика, да? Хорошо. Итак, вот, нам нужно нарезать всю работу до двух часов. Помните, мы с вами, когда обсуждали задачу планирования, мы говорили, что одна из задач – это составление полного перечня работы. А процедура для этого как раз работает – декомпозиция. То есть во время, используя декомпозицию, мы составляем, полный перечень работ. Возвращаясь к вашему вопросу, конечно, навык приходит со временем. Да? И сначала, действительно, начиная делать декомпозицию, мы, безусловно, будем ошибаться. Да? Но чем больше мы будем это делать, тем точнее мы будем уже сразу прикидывать, нарезать работу на форматы. А кроме того, когда делаешь декомпозицию, то, возвращаясь к связке с делегированием, иногда видишь, что вот это можно кому-то поручить. А когда вся работа одним куском, поручать нечего. Потому что только у вас в голове существует ключ к этому шифру. Как эту всю фигню развернуть, да? То есть у вас вот файл, когда свернутый такой, zip-файл, да, в голове, развернуть его можете только вы. Я прав? Вот. И когда вы приходите к тому, что времени на работу осталось ровно столько, сколько необходимо, Что получается? Что поручить вы никому не можете, потому что работа не развернута, и объяснять уже некогда. так? Значит, Таким образом, почему руководитель попадает в эти ловушки? Он своевременно не занимается планированием декомпозиции, и в какой-то момент оказывается перед нелегким выбором. То ли рискнуть и вбросить этот zip-файл подчиненному, и молиться, чтобы он его там правильно, правильно расконвертировал, что будет, один знает, да? Либо понимаешь, что только ты теперь это в состоянии, потому что ты один владелец ключа. Только ты сможешь его теперь в рабочем порядке развернуть. И почему многие руководители не делегируют, говоря, мне быстрее сделать самому? Правильно, потому что они подходят к той точке, когда только он сам успеет это все развернуть, идя на импровизационном канате. То есть у вас в голове есть некая центровка, да, и вы теперь сами это все на ходу будете делать. Объяснять некому. Когда занимаешься планированием, то получается, что инвестируя время в точку пилы, наша метафора, да, мы получаем возможность для разбрасывания работы, если это делать правильно. И поэтому это иллюзия, что быстрее самому. Ну, Иллюзия, просто вы неправильно оцениваете время. Да? Тут вы инвестируете... Время гораздо меньше, чем вы потом получаете. Хотя кажется, что его и так мало, тут его еще, блин, инвестировать. Да? И, но когда вы этого не делаете, то сам руководитель оказывается бутылочным гурушком. Батонок то, что называется. да. То есть не производя правильного планирования с декомпозицией. Вы лишаете себя возможности эффективного делегирования всем сотрудникам. И они у вас получаются в роли «подай-принеси». Или вы им вообще сбрасываете работу, какую-то под руку попавшуюся, чтобы без дела не сидели, а основную работу-то тащите на себе вы. То есть таким образом, уходя в планирование и инвестируя сюда, вы получаете великолепную возможность для эффективной загрузки томящихся без дела сотрудников. Потому что альтернативная ситуация, руководитель пашет как зюська, а подчиненные работают в лайт-формате, то есть они, безусловно, чем-то заняты. Да? Я даже убираю ситуацию, что они валяются в гамаках и курят сигары. Да? Это уж совсем непочтенно будет. Да? Нет, они трудятся, но, как сказал тот же Друкер, самое страшное, когда ваши сотрудники вдохновенно, старательно и профессионально делают то, что в данный момент делать абсолютно не требуется. А потом что получается? Еще отдельная история Обертона. Вы подходите, говорите, зачем ты это делал? А человек старался, он, естественно, обижается, гаденыш, демотивируется, его вот теперь надо опять куда-то там щекотать и ласкать, чтобы он воспрянул духом, да? Вот, а хочется удавить гада, да? Ну, вот, знакомая история любому руководителю, да? Вопрос, кто в этом всем безобразии виноват? Ответ, достаньте зеркало и посмотрите туда, вы увидите главного виновника, да? Потому что Как мы уже с вами говорили, все, что происходит в вашей структуре, происходит либо с вашего упущения, либо благодаря вашим прямым действиям. Никаких чудес там, к сожалению, не происходит. Все это вы отвечаете за все, что там творится. И за ваших подчиненок, и за их загрузку. И ключ к этому всему – это именно вот это самое планирование. Делайте декомпозицию, оп, а дальше не надо, можно передать ему. Он отсюда уже возьмет, понимаете? Вот. а этому надо помельче настрогать, иначе в горле застрянет кусок слона, да? потому что он не сразу схватывает, он, может быть, недавно работает, он еще крестиком вышивать как следует не научился, да? значит, ему нужно помельче нарезать и уже в этом виде передать. Понятно, да? Так что компетенция – это действительно, на самом деле, ключевая. Подскажу рекомендацию такую, да, Декомпозицию лучше всего делать с помощью вопросов, что и как. А вот так. Ну, допустим, вбросьте мне какую-нибудь работу, которая у вас так, на слуху. Ну вот возьмем, подготовиться к презентации. Да? Вот, что сделать, подготовиться к презентации? Да? плана захвата Парижа военному совету фронта. Замечательно. Теперь начинаем следующий вопрос задавать. Как это сделать? И начинаете, делай раз, делай два, делай три, делай четыре. Да? Допустим, собрать данные о э, рельефе местности вокруг города Парижа. Да? И пошли дальше, Там собрать данные рельефа местности, не знаю, оценить высоту стен, э, ознакомиться с настроением населения. Да? Вот сделали такой крупный вброс. Теперь берете ситуацию, ознакомиться с рельефом местности. Как это сделать, задаете себе вопрос. Да? И опять у вас пойдет «делай раз, делай два, делай три, делай четыре». Да? Потом вы берете опять из того, что вы декомпозировали что-то, да, тоже задаете вопрос «как это сделать?» да? И опять «делай раз, делай два, делай три, делай четыре». Вопрос «а в каком месте нужно остановиться?» Там, где вопрос «как?» Абсолютно бессмысленным потому что, собственно, и так все понятно. Да? Ну, я к тому, что когда сесть и написать письмо, это можно тоже декомпозировать. Да? «Как сесть?» Да, придвинуть стул, дальше декомпозирую. Придвинуть стул, как, да? Значит, правую руку вытянуть в каком направлении, да, там, 90 градусов на северо-восток. После чего движением указательного пальца, ну, есть ли смысл проводить подобную декомпозицию? Ну, вы мне ответите, конечно, нет, Александр, я вами соглашусь, конечно, нет. Потому что основной аргумент нежелающих заниматься тайм-менеджментом, а это, а это же можно довести все до маразма. Я говорю, конечно, можно. Любую идею можно довести до маразма. И мне не совсем понятно, зачем априори умным людям доводить хорошую тему до маразма. Я говорю, дураков же здесь нет? нет? Значит, все умные люди. Вопрос, зачем доводить до маразма? Вопрос из зала. Значит, чтобы определить время, необходимое для достижения цели, я могу просто просуммировать продолжительность всех необходимых для ее достижения мероприятий? Абсолютно верно. Да. От Помните, мы говорили с вами, когда обсуждали задачи планирования, да? Мы говорили с вами, что оценка ресурсов может быть производена только после составления подробного перечня работы. Пока вы подробного перечня не составили, вы реально ресурсов не можете оцифровать вообще, и временных в частности, потому что вы мыслите очень приблизительными категориями. Да, напомню, что, конечно, речь не идет о рутинных и до мельчайших деталей в вылизанных повседневных работах, да, там и так по умолчанию всем все понятно, все отработано. Речь, конечно, идет о новых историях, но проблема то в том, что большинство историй в компании новые, да. Рутина, она как-то и так выполняется, достаточно понятно, все уже знают, тут нужен час, тут нужен два, там проблем нет. А вот с новыми проблемами, да, с разворотом, потому что в компании же всегда есть два вектора деятельности, первое это так сказать текущая деятельность да вот уже известные знакомые истории а второе это развитие если по первым по рутинным у нас худо-бедно понятно примерно сколько это времени займет то по остальным пока уны неясность. и основные промашки со сроками, это повторюсь получаются тогда когда мы ограничимся приблизительными мазками крупными да вот туда оценить рельеф местности Да, отдав руководитель команду, Забыл. Потом спрашивает, так, что с рельефом местности? А что с рельефом местности, спрашивает подчиненные. Я же сказал оценить. Ну, в принципе, мы прикинули, говорят подчиненные, вроде нормально. Чего, говорит руководитель? А где подробная карта? Подчиненные переглядываются. Сталкивались с такими историями? Да, как-то так. Подробная карта. А что, нужна была подробная карта, говорит самый смелый. И руководитель кричит: Блин, тупори, я же сказал, оценить. Ну да, мы оценили. там Из окна посмотрели, проезжая в повозки, да, вроде нормально. Красивая местность, говорит, самые смелые опять, да. Замечательный пейзаж. Мы говорим: да не с той же точки зрения, нам же нужно было понять, пройдут ли танки. А, говорят, так так бы сразу и сказали. Есть такая история, да? Напомню, одна из помех эффективному управлению так называемый эффект Bluetooth синдром Bluetooth. То есть, когда руководитель забывает, что между головами не существует никаких инфракрасных портов. Да? Это страшная паскудство мироздания, которое не позаботилось о такой истории. Потому что если бы мы могли двумя какими-то кликами, нажав на нос и на глаз, импортировать весь файл в другую голову, да, там массовую рассылку такую совершить, да, ну, разумеется, с некой фильтрацией обертонов, ну, чтобы не все они все-таки понимали, да, там слово урод, исключим, там еще что-то, да. Вот. Ну, во избежание демотивации, конечно, да. Ну, настроим автофильтрацию и будем импортировать информационные файлы. Представляете, какая была бы сказка. И где ляпается руководитель? Он под словом оценить рельеф понимает вполне понятные ему истории. Называется так. Если бы я пошел оценивать рельеф, то я бы. И дальше следует длинный перечень старательных действий с обнюханием углов, нырянием в реки, да, там замерянием толщины яблони на берегу. Ну, там можно ли к ним привязать понтонный мост, ну, он бы все это, конечно же, сделал. Но, к сожалению, к огромному, что ваш вот этот файл никак не может быть ретранслирован в голову, может быть, старательных подчиненных, но которые не дошли до вашей стадии войсковой спелости, да, и, к сожалению, не могли понять, что вы имели в виду под небрежно брошенным приказом оценить рельеф местность. И вот чтобы они то поняли, что вы имели в виду, требуется и декомпозиция. Понимаете, когда в армии звучит команда «Боевая тревога», то при этом гневальный не кричит речитативом. «Боевая тревога» – это означает, что всем солдатам нужно вскочить с одеться одеть сапоги с сапогом, называется устройство, стоящее под койкой, состоящее из голенища, подошвы, да, наматывается, портянка, портянка называется. Вот все это не звучит, потому что боевая тревога является свернутой процедурой, которая отлажена, отработана, прописана, как бы это сказать, закреплена в памяти соответствующими якорями в виде ненормативной лексики и наряда вне очереди, да? Вот, кто служил, знает, вот. а иногда и с помощью других сопутствующих хорошему запоминанию способствующих процедур, типа отмассирования копчика, да? вот. Вот. в конечном итоге остается кричать «боевая тревога». Больше можно ничего не кричать. Поэтому, если, конечно, процедура отработана вот так, не надо объяснять, что это значит. В остальных случаях целесообразно фразу «оценить рельеф», все-таки проверить на вменяемость восприятия, Потому что, что под этим подразумевают люди, это большой вопрос. Вот. И в итоге вы совершенно правы, общее время – это сумма мероприятий. Вопрос из зала. А если мы планируем большой проект, например, ежегодное мероприятие для клиентов, тогда получится кар 50? Нет, там одна карта будет вполне, да, и э, это, там, наверное, будет отдельная карта, и возможно, что она будет разбита уже руководственным за этот проект на другие карты уже по делегированию людям, потому что там подбор гостиницы может вылезти в отдельный проект, mm -hmm. да, там, э, и... но уже человек, который этим занимается, в крайнем случае сделает карты по числу участников, или им поручит это сделать карты а у вас это сомкнется при необходимости. Возможно, что у вас вот здесь будет а, одним словом даже э, сделать, ну, сделать презентацию для клиентов. Здесь будет, может быть, несколько векторов, и здесь будут пристегнуты пять карт да, по числу людей в этом участвующих. Да? То есть вы можете контролировать того, кто за это отвечает, и при этом еще на всякий случай держать карты под контролем его подчиненных, если захотите. А не для того, чтобы, может быть, контролировать, а для того, чтобы в любой момент посмотреть, а что делается в направлении гостиницы. И первая задача, например, вот когда проводишь корпоратив, то обычно сразу берешь людей, ну, рекомендуешь руководство, поскольку консультант административной власти не обладает, говоришь, я рекомендую взять людей, Взять обязательство, к какому числу они представят полностью завершенные карты. Вот очень важный момент полностью завершённые, потому что если вы забудете это слово, то вам представят некие обрывки сознания, типа мы попробовали, да? И Более того, если вы скажете полностью завершённые, я подозреваю, что кто-то из ваших подчиненных все равно представит обрывки сознания. И когда вы спросите, коллега, мы же с вами договаривались же полностью. Ну да, я начал, но не получилось. Ну, это жизнь, это нормально. А вообще, людей приучать к тому, что пацан сказал, пацан сделал, это отдельная история, да. И очень у очень многих людей есть такая тема, что они соглашаются, не спорят, но делают это по-своему. А когда вы их прихватываете за хвост и спрашиваете, почему, они как раз это и объясняют, да. Вот это... Но... Скажу выдержку из другого семинара, наверное, да, что руководитель должен быть нетерпим к малейшей попытке сноса договоренности. Руководитель вообще человек должен быть терпимым, толерантным, душевным и мягким, как вы уже поняли из моей лекции. Вот, в тех случаях, когда это нужно, и совершенно другим, когда это не нужно. Но почему он должен быть нетерпим в любое время дня и ночи, в любой там, весной, летом, зимой, да, по отношению к любому человеку? к малейшей попытке самостоятельно снести договоренность. Ну вот мы с вами договорились полностью, сделанная карта. Мы с вами договорились, что такое полностью сделанная карта. И вот теперь, простите, только ваша собственная гибель или прилет марсиан может помешать вам это сделать. И категорически не соглашайтесь с идеей, что вам не выполняют, а потом объясняют. Да? Но для этого нужно и самому помнить это все, А лучше записывать, да, и вести так называемый лист поручений. А если у вас есть секретарь, то, естественно, проще сие делегировать ему. Ну, я надеюсь, это понимается правильно. Да, если есть подчиненные, то первейшая задача руководителя все время заботиться о том, чтобы подчиненный не скучал, да, поручаем ему соответствующие задания. Да, это очень важно. Что нет ничего страшнее скучающего подчиненного. Да, у него начинают Мозги работают в разных направлениях, не всегда в позитивном, да, это ужасно. Поэтому, это очень интересная история, иногда после тайм-менеджмента, потом проводишь семинар со средним, да, они говорят, а так вот почему у нас теперь работы прибавилось. Потому что руководитель начинает чистить свои закули, и счастлив люди подчиненных, некими непонятными, поселившимися на его столе обезьянами, да, подчиненные вдруг удивляются. Да, кстати, еще одна история, что за, ну, это тоже немножко часть делегирования, но эти вещи между собой очень связаны. За инсталляцию порученной работы и сопоставление с ресурсом отвечает подчиненный. То есть руководитель, конечно, он должен понимать, чем люди заняты. И он должен помнить, что одновременное поручение, вчера мы говорили, нескольких проектов крупных, приводит к полной расфокусировке и параличу мыслительной деятельности. Но, в общем, его задача, делегировать. Задача подчиненного – осмыслить работу и дать обратную связь в случае конфликта ресурсов. То есть, типа, претензия, чего они мне все время дают, не понимая, что у меня нет времени, претензия подчиненного неуместна, потому что задача руководителя – поручить и взять обратную связь. А задача подчиненного – сообщить, да, могу или нет, не могу. Да, вот. То есть, не руководитель отвечает за то, что он должен скрупулезно видеть, там, есть ли у вас свободный час. Да, он должен что? Грузить туда все. Да, а подчиненный должен принимать, осмысливать, сопоставлять и давать обратную связь. Устанавливая какие-то приоритеты, уточняя задачи или требуя каких-то ресурсов. Помните, говорили о соуверах, да? И вот что такое со стороны проблемы, а что такое со стороны решения? Ну, возьмем примитивный пример, да? Допустим, секретарь заявляет, у меня повис компьютер. Это со стороны, естественно, проблема. Секретарь заявляет, у меня по весь компьютер. Проблема в том, что я должен готовить там, отчет для бухгалтера, а ей надо к часу уехать в банк. Наш IT-менеджер вне доступа. Да, значит, Я узнала вызов срочной помощи вот, серьезной компании стоит 10 тысяч рублей. Как мне поступить? Во. Вот это уже человек более-менее со стороны решения. да, То есть он сразу изложил вам весь контент. Потому что если он скажет у меня не работает компьютер, а в чем проблема? А проблема, что я должен там бухгалтеру. А ты звонила IT-менеджеру? Да, я звонил IT-менеджеру. А что он сказал? А он вне доступ. Ага, понятно. Так, тогда вот найди компанию. Да? Вот пошла вот такая итерация. А профессионал это делает сразу. Человек нацелен на решение проблемы, он выясняет контент и сообщает то место, где ему требуется ваша санкция. Если у человека нет право вызвать до 10 тысяч или до 25 тысяч, тратить самостоятельно, вы ему не делегировали это право, значит, человек докладывает, стоит 10 тысяч, известная компания, я проверила, цена нормальная, репутация хорошая, что мне делать? Ну, возможно, вы скажете, не надо, не делая отчет. да, ну, хорошо. Возможно, вы скажете, ща я починю компьютер, покажу, как это делается, тоже неплохо. Вопрос из зала. А можно ли внедрить тайм-менеджмент в организации после семинара и без посторонней помощи? Если помощь со стороны имеется в виду помощь консультанта, таких примеров достаточно. Потому что помощь консультанта, в данном случае моя или кого-то еще, это уже, собственно, ваш выбор, это может быть полезно, но не обязательно. Но я могу сказать, без чего это не внедрялось. Это никогда не внедрялось без принуждения. Ну, вы знаете, да, что у нас для эффективного управления есть три вектора. Принуждение, заинтересованность и поддержка. Так вот, Когда человек идет на семинар, это поддержка и, может быть, немножко заинтересованность. Ну, интересно. А вопрос, много ли вы знаете людей, которые в здравом уме и твердой памяти завтра это кинутся внедрять абсолютно самостоятельно, прослушав семинар? Ну так, по-честному. Я имею в виду, конечно, не первых лиц компаний, да? я имею в виду их подчиненных благодарных. Я тоже таких много не знаю. Статистика, к сожалению, супротив. Да? Поэтому, чтобы дальше что-то произошло, обучить людей просто нормально, иначе как вы, нельзя спрашивать без поддержки с людей, которых вы не обучили, просто неэтично. Да? А потом нужно, нужно принуждение. То есть, если сам руководитель или его помощник, который полностью накачивает давление в систему, ну, понимаете, в системе должен быть человек, который накачивает давление. Ну, то есть, что значит накачивать давление? С помощью чего? Да? Постановкой, задач, контролем, исполнения, да, как у нас накачивается давление в систему. Да? Вот. Задачами, контролем, да, вот это все делается. Значит, кто-то это в компании должен делать. Само оно, к сожалению, ничего не происходит. Идея вниз не просачиваются. Да? Значит, этот накачивающий это либо первое лицо, либо какой-то его зам. Но это все равно кто-то должен делать, которому делегированы соответствующие полномочия. Как его там называть, исполнительным директором, директором по оперативному управлению, менеджер-директором, это уже, собственно, вопрос лингвистического свойства. Но кто-то должен накачивать давление в систему. И накачивать давление в систему, вот прошли люди обучение, накачивающее давление, говорит, уважаемые коллеги, к какому числу мы обязуемся представить полные карты? Ну, понятно, что, по первости будут разные там истории. Да? Вот, все равно, да, дальше. Будем проверять эту карту, будем проверять, ведется ли эта карта. И если тот, кто накачивает давление, я вот о чем, сам это не ведет, он не имеет никакой возможности с кого-то спросить. Потому что он не отличит не забудку от дерьма, цитируя Филатова, да? вот, Потому что он не поймет, где карта живая, а где, простите, дохлая, да? Где обрывки сознания, а где полностью вылезана до конца доведенная карта. Понятно, что мы можем награждать тех, кто делает хорошие карты, наказывать тех, кто делает плохие карты, но это все по умолчанию, да? Это там достаточно понятные вещи. Поэтому, нужен ли консультант, вопрос третий. А вот что нужно давление, так это 100%. Для того, чтобы внедрилась какая-то инновация да, в компанию. Ну, я процитирую Макеавелли, любимого, что нет ничего сложнее, чем вводить новшество. Ибо у любого новшества есть вялые сторонники, которые не уверены, что станет лучше, и активные противники, которые уверены, что станет хуже. Самое страшное для преобразования, когда в роли вялых сторонников выступают первые лица. То есть они вроде бы говорят, надо это, но говорят так, что, ну, знаете, вот я тут узнал, послушал, поэтому хотелось бы, чтобы вы это приняли во внимание, потому что я считаю, что инструмент полезный. Считайте, что вы все за пароли, так не говорят. Потому что по тону понятно, что вы сами, во-первых, не убеждены, что это нужно, во-вторых, у вас есть сомнения, что кто-то это воспримет, а в-третьих, это так называемый рекомендательный уровень. Рекомендательный уровень в общении с сотрудниками можно позволять тогда, когда после фразы Галучеку, могу ли я тебя попросить сделать такую вещь, после этого слышится топот копыт? <свят> да? Потому что вот просьба сильного это приказ. А в остальных случаях да, желательно говорить, э, скажем, в более категорическом императиве. Да, Уважаемые коллеги, например, я считаю, что этот инструмент нам полезен и необходим. Поэтому я принял решение. Ну, можно вы нам. Включая идея понятна, да? Что мы будем в обязательном порядке для топ-менеджмента и middle management использовать эту технологию в своей повседневной деятельности. Отличается этот первая фраза? Отличается. Вот. Этот вопрос, дальше говорит руководитель, мы не обсуждаем. Но мы будем вместе учиться, стараться, бороться с трудностями, но это будет применяться. Вот так, да, и это должно быть не только сказано, но и подтверждено действиями против тех, кто привык творчески относиться к подобным словам, а такие, скорее всего, в любой компании есть, да, кто сказал, ну, это ты сказал, а мы там еще посмотрим. Опять, кстати, одесский пароход, да, капитан говорит, отход, двое в машине, ну, что, будем отходить? А что он сказал, я не слышал. Да? Он сказал отходите. Так пусть он отходит. Да? Куда мы уже отойдем без вас? Да? Ну, почитайте, послушайте вещь, очень хорошая вещь. Да? То есть есть люди, которые привыкли воспринимать именно так. Да? Дальше опять капитан Изяяша. Ну-ка, начинайте суетиться немедленно. Мы пароход, мы отходим от причал. Отдать концы голос спал бы, почему именно я должен отдать концы. Ну и так далее. Да? Вообще, я говорю, с точки зрения менеджмента вещь совершенно уникальная. Да? Поэтому, поскольку руководитель понимает, что скорее всего начнутся вот подобные истории, да, во-первых, желательно, чтобы вот он не допускал сомнений, во-вторых, чтобы дальнейшие действия по отношению к Кизим являлись логичным продолжением сказанного, а не наоборот. Вот. И поэтому... Вот это первое, Макиавелли, да, новшество. А во-вторых, для, для того, чтобы любое новшество внедрилось, нужно три компонента. Вернее, три роли. Первая роль – энтузиаст. Ну, энтузиаст – это человек, который фанатеет этой идеи новшества, да, и является энерджайзером. То есть тот, кто... Является моторчиком, энерджайзером, кто верит в эту идею да, и никому не дает спать спокойно, жужжит, да, там звенит, кричит и является вот неким идеологическим двигателем. Второе, вторая роль необходимая – это крыша или пахан. Это тот, кто будет прикрывать энерджайзера от возможных, блокирующих действий со стороны прочих участников процесса, которые не столь восторгаются от светлой идей. Такие, как правило, находятся. Но ну, любое изменение в компании, есть правило, затрагивает чьи-то интересы. И даже те, кто сначала все дружно кричат, да здравствуют изменения, как только они понимают, в чем эти изменения состоят, и что меня, и меняться придется не всем окрестным родным кроме меня, а мне в том числе, сразу количество сторонников изменений резко убавляется, практика показывает. Да? Когда оказывается, ага, значит, изменения это не только они все, а еще и я. И вот в этом конкретном случае, не, мне эти изменения не нужны. Начинается саботаж и элементарная оппозиция. Да? Вот. Поэтому нужен пахан, это должна быть тяжелая фигура. Да, который обладает реальными полномочиями, а, объяснить любому в компании, что с энтузиастами так поступать нехорошо. Если мы сказали, что будем внедрять майнд-менеджер, значит будем внедрять Mind менеджер да, И кто тут попытался саботаж какой-то учинять, да, будет иметь дело со мной, на ближайшем совете директоров. Да, в самом нелицеприятном виде. Ну, условно, некие истории должны быть. Значит, нужен пахан, нужна крыша. И, наконец третье, нужен организатор кто поможет поток сознания энтузиаста превратить в набор четко организованных действий. Потому что энтузиаст, энерджайзер, как вы знаете, не всегда обладает хорошими организаторскими способностями. Бывает такая история? Бывает. Ну, и что показывает практика? Что отсутствие одного из одной из ролей, в общем, ярко выраженных, а не номинально назначенных, такие ведь тоже бывают истории, приводят к гарантированному провалу любых преобразований. Поэтому когда вы затеваете какую новацию, всегда задумайтесь о том, а, ну и понятно, что не будет энерджайзера. Вот, пахан закрутится в делах. Естественно, да, потому что есть у него чем заняться обычного пахана, да? Дел у него много, и слонов предостаточно. Вот. А менеджер не будет получать водных импульсов, да, которые он должен ретранслировать в набор действий. Вот организатор, он же что, он должен получить вводную. Да, а кто дает водную у нас? Да, Energizer. То есть, если нет водных, организатор стоит как тот робот. Да, говорит, что делать